Злодейка-зависть. «Моя зависть имеет тяжелую форму», признается на консультации клиентка. «Неделю назад встретила подругу, которая купила себе новую машину. Так я третью ночь не могу спать. Мне физически плохо. Не могу справиться с этим состоянием». Зависть очень редко проявляется открыто. Люди хорошо научились ее скрывать. Некоторые умело ее подавляют полагая, что им не свойственно завидовать. За завистью, если это действительно она, чаще всего кроется злоба. Именно злоба не давала моей клиентке спать. Скрытую враждебность, затаенную неприязнь и недоброжелательность принято называть черной завистью. Ларош Фуко написал, «В несчастье наших лучших друзей мы всегда находим нечто приятное для себя». Да, весьма приятное. Старая добрая зависть. Мне с трудом верится, что есть люди, которые вообще не испытывают это чувство. Я сама лет до 37 была уверена, что мне не дано завидовать. Но однажды я пережила в прямом смысле потрясение, когда самой себе призналась в том, что зависть мне не чужда. Мне не было стыдно. Этим открытием я делилась с участниками на семинарах, которые вела, если разговор заходил на эту тему тем самым побуждала других обнаружить в себе это чувство. Для чего это нужно? Повторюсь, что любое чувство — это сигнал, идущий изнутри, который нам пытается что-то сообщить, поэтому противопоказано подавлять и игнорировать свои чувства. Их важно научиться правильно понимать. Попытки избавиться от деструктивных эмоций с самовнушением или отрицанием усугубляют состояние. Чтобы использовать чувство зависти себе на пользу, в первую очередь необходимо себе честно признаться, что ты испытала зависть в конкретной ситуации. Во-вторых, заметить, что это произошло путем сравнения себя с другим человеком. Как бы ни хотелось избавиться от этого действа, но оно все равно настигает нас в неожиданных ситуациях. Сравнивая, мы стараемся выяснить, что же такого замечательного есть у человека, чего не хватает нам. Ищем и успешно находим свои недостатки и противопоставляем их достоинствам другого человека. Нечестно, правда? Но именно так это и работает. Испытывая зависть, мы все чаще анализируем свои неудачи, давая таким образом разрастаться комплексу неполноценности. Какой смысл начинать новый проект, если кто-то уже сделал это и довольно успешно? Эта негативная эмоция неоправдана и не полезна так как лишает нас энергии и желания действовать. Итак, какой следующий шаг после осознания и принятия чувства зависти? Нужно эту эмоцию разобрать на составляющие и определить причину, которая ее вызвала. Вот три примера. Первый. Подруга поступила в престижный институт благодаря хорошей подготовке. Второй. Сестра встречается с хорошим, порядочным парнем, который ее очень любит. Третий. Знакомая девочка открыла свое дело, которое приносит ей достойные деньги. А теперь задание посложнее. Нужно определить, какие же качества привели этих людей к успеху. Первое. Готовясь к поступлению, подруга последние два года углубленно изучала необходимые предметы. Ее усидчивость и настойчивость помогли ей усвоить большой объем информации. Ее любознательность побуждала искать и изучать другие источники. Она настолько вдохновлена своей будущей профессией, что нисколько не сомневалась в себе. Сильные стороны подруги – усидчивость, настойчивость, целеустремленность, любознательность, вера в себя и собственные силы. Второе. Какие же качества помогли сестре встретить хорошего и надежного парня? Если отталкиваться от предположения, что подобное притягивает подобное, то, скорее всего, сестра – Сама является порядочной девушкой, искренней и честной, которая легко говорит о своих чувствах и желаниях. Ее уверенность в себе приносит легкость в отношениях. Любой конфликт она способна решить путем переговоров. Качество сестры. Искренность, честность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость. Третье. Какие же сильные стороны у знакомой, которой удалось открыть свое дело? Когда она поняла, что школьные предметы не дают тех знаний, благодаря которым она может самостоятельно зарабатывать деньги, то начала в свободное от учебы время изучать маркетинг, контекстную рекламу, бренд-менеджмент и повышать свою финансовую грамотность. Так как знакомая давно увлекалась творчеством, она стала изготавливать украшения, которые смогла продавать через блог в соцсетях. Желание расширить свое дело в будущем вызвало интерес к теме инвестиций, качество знакомой, творческие способности, целеустремленность, ответственность перед покупателями, усидчивость, находчивость, смелость. Теперь пришло время сделать ревизию своих качеств, чтобы понять, какие сильные стороны есть у тебя, что тебе удается особенно хорошо и благодаря каким качествам. И если в зависти попытаться найти смысл, то эмоция перестанет быть разрушающей, а станет Я бы сказала, конструктивной, потому что это чувство помогает тебе осознать твои истинные потребности. Подруга поступила в престижный институт, и ты поняла, что тоже этого хочешь. И вместо того, чтобы бороться с неприятными ощущениями, можно вдохновиться успехом подруги и признать, что у тебя тоже есть все необходимые качества, а может, еще и другие, которые приведут тебя к цели. Когда есть цель, нужно создать план. Подруге понадобилось два года, чтобы хорошо подготовиться к поступлению. Учитывай это. Не жди быстрого результата, поставь реальные сроки и действуй. Признай, что она молодец. И если она смогла, то и ты сможешь. Тебе есть к чему стремиться. Сконцентрируйся на показателях, которые нужно улучшить. Подумай, какие сильные качества тебе могут помочь в достижении результата. Не жди вдохновения, а просто... Начинай делать, вот тогда оно и придет. А вместе с ним интерес и удовлетворение.